Глава семьдесят четвертая. Доктор поднялся со стула и вздохнул. «Слезняк!» – подумал Базилевский и одарил Марвика ободряющей улыбкой. Тот дошел до двери, немного помедлил и, наконец, вышел в коридор. Улыбка сразу слетела с лица Базилевского. Он подождал, пока в коридоре стихнут шаги и крикнул. «Ёб!» «Я здесь, сэр!» – ответил часовой, заглядывая в дверь. «Где у нас начальник охраны?» Наверное, у себя в помещении охраны. До обеда он всегда сидит там. Сбегай за ним. Слушайся. На острове не пользовались радиосвязью, чтобы не демаскировать себя в эфире, поскольку недалеко от острова пролегало несколько судоходных линий с весьма оживлённым движением. А для связи с большой землёй Базелевский использовал прибор рассвязи. Скорее часовой вернулся, а следом за ним на велосипеде прикатил начальник охраны Драфт. Лицо у него было опухшее, это Базелевский заметил ещё из окна. Драфт часто закладывал, и в последнее время, к неудовольствию Базелевского, делал это всё чаще. Откуда он брал спиртное, оставалось загадкой, ведь на острове царил сухой закон. Начальник лагеря подозревал, что Драфт тайно гонит спирт из мутного самодельного вина. Правда, пьянство Драфта не всегда бросалось в глаза, поскольку тот, как бывший военный, умел, если нужно, мобилизоваться даже в безнадёжных случаях. Сейчас был именно такой случай. Драфт собрал всю свою волю, чтобы стоять не качаясь и смотреть прямо на начальника. «Что, опять пил?» – спросил Базилевский. «Никак нет, сэр», – замотал головой Драфт. «Водички выпьешь?» «Не откажусь, жарко очень». «Понятно, возьми в холодильнике». Драфт открыл небольшой холодильник и, еле сдерживая дрожь в руках, снял с полки литровую бутыль с лимонной водой. Свернув пробку, он стряхнул бутыль, чтобы пошли пузырьки, и жадно выпил её до дна. Затем громко рыгнул и извинился. Садись! Спасибо, босс. Драфт пододвинул стул и с облегчением на него опустился. Приходил, док. Да? И что ему нужно? У него украли ножик. Какой ножик? Профессиональный инструмент, скальпель. И что теперь? Он уверен, что скальпель украли двое новичков. Вот сукины дети. И что, будем искать этот ножик? Это смешно, босс. Смешно да не очень. Если контингент в лагере вооружён, возможны инциденты. Брости, босс, махнул рукой Драфт. Что они этим ножиком сделают? Перебьют охрану? Драфт засмеялся. Должно быть лимонная вода с пузырьками взбаламутила принятый накануне алкоголь. Начальник охраны чувствовал себя хорошо и уже не выглядел, как сморщенный башмак. «Ты чего, радуешься?» «Прошу прощения, босс». «Так вот, эти двое...» Базилевский открыл свои записи и прочитал. «Бо Продецкий и Дэвид Карло. Насколько я помню, они помещены в третий корпус». «Да, у нас все новички в третьем». «Нет, из последней партии только двое. И еще один, которого Шляпник сдал. бывший диллер. Да, я вспомнил. Так вот, нам с тобой предстоит разработать план. Какой план? План противодействия злоумышленникам. Вариантов тут всего два. Первый это мы сейчас же строим весь контингент третьего корпуса и выбиваем из них пропавший скальпель, а также признание, для чего был украден инструмент. Второй вариант Мы делаем вид, что ничего не знаем и провоцируем их на действие. Каким образом? А таким. Организуем для них небольшую щелочку в нашей системе безопасности, чтобы они попытались через неё ускользнуть и пусть покажут себя. Ну, они могут прирезать кого-нибудь из моих парней. Ничего страшного. Зато мы испытаем всю нашу систему охраны в действии. В условиях, так сказать, приближенных к боевым. У нас ведь раньше ничего такого не было. Не было. С шахт, бывало, бежали. Да и то недалеко. Дальше берега податься некуда. Вот именно. А вот из лагеря не пробовали. Ты ведь совершенствуешь систему безопасности, как начальник охраны лагеря. Кто? Я? Ты, конечно. Драфт озадаченно почесал голову. Выходит, совершенствую. Вот мы и проверим, как на самом деле действует враг. Куда он бежит и зачем? Разумеется, ничего он не добьётся этот человек с ножиком. У нас 50 человек в охранном периметре. Но возможность потренироваться будет хорошая. 54. Чего? Всего охранников 54, а на периметре 18. Тоже неплохо. Ага. Только как мы их будем провоцировать, босс? А ты подумай, какой самый простой способ сбежать отсюда? На велосипеде? Куда на велосипеде? Драфт! Мы на острове. А, ну тогда на самоходной барже, что товар привозит, или на вашей моторной лодке. Холодно, драфт. Холодно. Соберись. Водичка-то не бось подействовала? Думай! Вертолёт подскочил на стуле начальника охраны. Правильно. Вертолёт. Самый простой способ. Недаром в день прилёта я отдаю тебе распоряжение, чтобы прекращались все переводы из корпуса в корпус и обследования в медицинском боксе. Припоминаешь? Да, босс, припоминаю. Просто чего-то в голове заклинило. Да уж, заклинило так заклинило. Согласился Базелевский. Вертолёт-драфт. Это идеальное средство для побега. Это единственная возможность прямиком отправиться куда тебе угодно. Если, конечно, ты контролируешь пилота. Если представить ему скальпель в горло, повезёт как меленький, начал соображать драфт. Молодец. Но если мы будем провоцировать их вертолётом, нужно же как-то донести до контингента эту информацию. Как мы это сделаем, босс? Ты говорил, что у поваров в третьем корпусе земляк. Так точно, земляк. Он ему консервы таскает. Пусть таскает. Страшного в этом ничего нет. Контингент должен получать исправное питание. Ты же понимаешь, это в наших интересах. Да, босс. Поэтому я предлагаю сделать следующее. Приказать ему подать нам обед прямо в кабинет. Мне пока есть не очень хочется, признался Драфт. Ничего, потом захочется. Пусть принесёт нам фирменную баранью ногу, супчик рыбного. Мне не хочется супчика, босс. У меня даже в носу какой-то запах стоит рыбный. Наверное, это от жары. Наверное, от жары, согласился Базелевский и покосился на ведро с морсикой. Или от того, что ты слишком много пьёшь. Да я же в меру, босс, ударил себя в грудь драфт. Тебе лучше совсем не пить. Я завяжу, босс, я точно завяжу. «Ладно, ладно, не митингуй!» – Базилевский усадил драфта на место. «Сейчас пойдешь к повару и скажешь, что у меня день рождения!» «Это невозможно, босс, Мануэль помнит все дни рождения!» «Тогда... тогда скажешь, что у тебя сын родился!» «Да у меня и жены-то нету!» «А при чем здесь жена? Я ведь, помнится, отпускал тебя в город на целых два дня! Вот ты и зачал младенца!» Да, но это было только 4 месяца назад, босс. Дети так быстро не родятся. Хватит рассуждений. Базелевский откинулся на стуле и снова промокнул лысину платком. У тебя родился сын, поэтому мы празднуем. Не думаю, что Мануэль начнёт высчитывать, когда ты был в отпуске. Всё понял. Всё понял. Тогда иди. А как вернёшься, я тебе так и быть, стопочку налью. За рождение сына. Спасибо, босс. Ой, спасибо. Глаза Драфта заблестели, лицо раскраснелось. Избавляться от него нужно, подумал Базелевский. Такой за бутылку кого угодно продаст.